Вчера было большое застолье. Начал перечислять грек. Пили много вина, ели много мяса. Очень вкусный, э-э, о, шашлык. Да, шашлык. Потом нас водили по домам, показывали, как живут люди, рассказывали о прошедшей войне, в которой свободолюбивые горцы наголову разбили русских оккупантов. — Потом, потом, как свободолюбивые горцы ударно грабили российский народ до этой войны, не рассказывали, — вкратчиво поинтересовался я, — как держали шишку в российских городах, насиловали русских баб, а? — Ты, по-моему, слишком предвзято относишься к аборигенам, — недовольно заметил грек Конечно, есть среди них отъявленные негодяи, кто же спорит, но в основном. Кстати, ты уверен, что именно тут затаились эти мерзкие убийцы? А мне кажется, мы тянем пустышку. Наш хозяин Рашид очень обаятельный малый. Он, кстати, весьма прилично говорит по-английски. Я уверен, что мерзкие убийцы затаились именно здесь. Терпеливо сообщил я. — Чем вы еще занимались? — Потом мы ходили в баню. Знаешь, у них просто прекрасно парная, не хуже, чем у настоящих русских. Я бывал в Москве в настоящей парной. Так вот, тутошняя ничем не уступает. — Подожди, подожди. Рашид тоже ходил с вами в баню? — насторожился я. — В смысле, он видел тебя голым? «А и что тут такого?» — удивился Грег. «Ты что, подозреваешь, что Рашид — гомосексуалист?» «Как он отреагировал на твой клановый значок?» — проигнорировал я недоумение собеседника. Он обратил на него внимание. Отреагировал и обратил. хмур ответил Грег. «Он оказывается разбираться в Геральдике. Слушай». Мне не нравится вся эта возня вокруг наших клановых значков. Что все это значит? Ты, в конце концов, можешь мне объяснить? Ясно с вами. Лениво резюмировал я. Все идет по плану, коллега. Не кипи. Завтра, скорее всего. Тут я едва сдержался, чтобы не брякнуть. Что-то типа завтра, скорее всего, с тебя будут сдирать шкуру. чтобы укомплектовать записную книжку Рашида вторым клановым значком с атрибутами захеревшей королевской власти для симметрии. Завтра, по-видимому, все прояснится. Можешь мне поверить. Потерпи, коллега, недолго осталось. Чем вы завтра собираетесь заниматься? А Рашид обещал после обеда свозить нас на охоту на козлов. Несколько оживился Грек. — Ты собираешься завтра что-то предпринять? — Собираюсь, — не стал отпираться я. — Завтра будьте готовы к любым неожиданностям и будьте готовы действовать в сообразной ситуации. Ха — Ха-ха-ха! возбужденно воскликнул сатландец. — Ты все-таки нашел, что искал, вредный докер. Мы будем драться. К чему нам быть готовыми? во первых — Нерри, ваши церберы могут превратно истолковать твои возгласы, — посадил я мужественного представителя клана МакКоннери. — Вы будете предельно внимательны и будете слушать мои команды, коль скоро таковые поступят. — Ты что себе позволяешь, докер? — со смертельной обидой в голосе прошипел Грег. — Ты забыл наш уговор? «Ты просто посредник. Если ты нашел убийц, то должен сказать нам. Мы сами решим, как действовать. Твоя задача — вывести нас на след, а потом провести до Стародубовска, а все остальное не твоя забота». «Ну, ждутки!» — твердо заверил я. «Время вышло. Я больше не посредник. Мы не в Штатах». И не на вашей исторической родине. Запомни, это шотландец. Это мои горы, не ваши. Это моя война. Вы здесь гости. Так что извольте следовать полученным указаниям. Вопросы? Шотландец долго сверлил меня ненавидящим взором. Затем не выдержал, отвел взгляд и буркнул. Наверное, ты прав. Фил сказал, что ты отъявленный мерзавец. В его устах это высокая оценка. Ладно, завтра посмотрим. Пойду я, пожалуй, а то наши сопровождающие подумают, что у меня проблемы с желудком. Итак, я лежал в верхней точке непроездного перевала и наблюдал в бинокль за шестеркой всадников, неспешно движущихся в мою сторону. Пару часов назад эти товарищи выехали из села и ускакали куда-то вправо, на каменистое плато. Судя по всему, ничего они там не нашли. Козлы они, конечно, козлы, но не идиоты, чтобы скакать по плато навстречу рассыпавшимся веером всадникам и подставлять себя под пули. Теперь, значит, Рашид решил потащить шотландцев на перевал. Якобы там козлов завались. Осторожно сдав назад, я выпал из поля зрения Возможных соглядатых из села, поднялся И скоро и на ходью припустил к пещере. Делать здесь мне больше нечего. Все идет по отработанному сценарию. Ветер усиливается и начинает стрелять и туч Пригоршнями мокрого снега. Рашид прекрасно знает, Какие штучки вытворят циклон в данной местности? Он наверняка рассчитывает, что циклон вскоре притащит к челушам настоящую бурю. И всей честной компании не останется ничего иного, как укрыться в его логове. Все получится вполне естественно и вроде бы ненароком. Оказавшись в пещере, я экспроприировал тесак, торчавший в дверце шкафа. спер один канделябр со свечами и вскарабкался наверх, в кунцкамеру. Очистив щели в полу от копоти, извлек из металлического шкафа рулон мары соорудил толстую повязку и нахлобучил ее на лицо. Затем зачерпнул добрую пригоршню красного перца, валявшийся на полу жестянкой из-под пива, погасил свечи и стал ждать. Компания ввалилась минут через сорок. В одно мгновение просторная пещера стала тесной от присутствия шестерых здоровых мужиков и взбудораженных лошадей, которые яростно фыркали кусались, привязанные к узкой коновязи, рассчитанной на одну персону. Вскоре весело запылали дрова в очаге, на столе, откуда ни возьмись, возникли бутылки, и прозорливо припасенный шашлык. Через щели в полу я мог наблюдать все это празднование внезапного уюта, обретенного вроде бы внезапно в самый разгар снежной бури.